Глава семнадцатая «Вот так просто?» — с некоторым восхищением уточнил я. Нужно было признать, что глава рода пожарских умел держать удар. Вместо долгих пространных разговоров о сложной ситуации в стране и тяжёлом бремене власти на новом месте, светлейший князь просто в лоб предложил мне озвучить мои требования, и это немного выбило меня из равновесия. «Можно списком?» «Можно списком», — устало улыбнувшись, кивнул Евгений Александрович. «А как вы себе представляли нашу беседу, Ярослав Константинович?» «Вы под правом последнего». Герой защиты аномальной зоны, самый перспективный молодой дворянин Российской империи для тех, кто хоть что-то понимает в стратегических раскладах большой игры и прочее, но не менее важное. Когда такому человеку кто-то просто угрожает, у местной власти могут возникнуть проблемы. А когда происходит полноценное нападение, да ещё непонятно чьих наёмников, то возникают вопросы именно к тому, «Кто несёт ответственность за всё в Тверской губернии?» — понимающий кивнул я. Представители жандармерии до сих пор не смогли определить, что это за толпа безголовых на вас напала и откуда они взялись на территории Российской империи, ваша светлость. Ни одного следа или тени направления, в котором стоит продолжать поиски на месте сражения, обнаружено не было. «По сути, у нас ничего нет» и мы вообще не знаем, что произошло. С моей стороны было бы глупо отпираться и доказывать, что в этом нет моей вины. Если вам нужно время, чтобы подготовить ваш список, то я не стану торопить. Можете прислать его моему секретарю. Пожалуй, я могу обойтись без дополнительной подготовки, ваша светлость. Меня интересует полный доступ к материалам по делу о нападении на меня и схожим происшествиям по всей стране еще я хочу, чтобы складской комплекс Барона Ожегова и та территория, которую вы недавно вернули моему роду, получили статус локальных беспошлинных зон. По первому пункту у меня возражений нет. По второму это потребует достаточно длительного согласования. Смерив меня задумчивым взглядом, ответил светлейший князь. Землями Ожегова проблем не будет, практика уже есть. Тем более они в Твери В плане ингредиентов из аномальных животных вряд ли что-то получится, сами понимаете. «Понимаю. Я не претендую на эту сферу», — невозмутимо кивнул я. Уже то, что губернатор сразу не отмел мое требование, как полный бред, внушало оптимизм. «Меня вполне устроит, если пошлины будут обнулены на классические виды бизнеса и производства. Может, с небольшим задействованием аномальной флоры. Это допустимо» посаживаясь за свой рабочий стол, ответил губернатор. «Но только для более крупной территории, которая напрямую принадлежит вашему роду, Ярослав Константинович. Я не могу гарантировать, что у меня получится обеспечить этот статус вашему складскому комплексу до того, как право последнего будет снято». Его императорское величество выразило желание увидеть мой род среди аристократов Российской империи уже в ближайшее время. Прямо глядя в глаза собеседнику, ответил я. Сейчас уже идет подготовка к церемонии в МАМИ. «Вот как! Тогда и мне стоит поторопиться!» — тонко улыбнулся светлейший князь. Информация о том, что малолетнему главе едва живого рода звонил сам император, мимо не прошла и добавила мне еще немного веса в глазах матерого политика. Пожарский достал украшенную золотым гербом его рода личную записную книжку и демонстративно вписал туда первые пункты списка моих требований а потом снова поднял взгляд на меня. «Что-то ещё?» «Это всё?» — светски улыбнулся я. И на этот раз уже хозяин кабинета на некоторое время выпал из реальности. Я видел, как сильно собеседнику хочется уточнить, правильно ли он меня понял. Но князь умел не только сохранять хладнокровие в сложных ситуациях, но и вовремя останавливать свои порывы. «Что ж...» «Как говорится, умение вовремя остановиться ценится выше большого таланта», — наконец произнёс князь, а потом посмотрел на дверь, и буквально пару мгновений спустя она открылась. В кабинет вошла секретарь головы рода пожарских. Девушка несла перед собой поднос с чашкой свежесваренного кофе и небольшой прозрачный чайник с крепким чёрным чаем. «Насколько знаю, вы предпочитаете чай, ваша светлость». «Благодарю», — улыбнулся я. Подобные мелочи всегда многое говорили о собеседнике. Пожарский любил и умел собирать информацию о своих партнёрах и собеседниках. «Почему?» — когда мы сделали по паре глотков из чашек, спросил губернатор. «Потому что вы никак не могли знать заранее о том, что произойдёт», — пожал я плечами. «И будет неправильно чрезмерно пользоваться ситуацией. При этом вы понимаете, что произошло» и готовы принимать меры, чтобы не допустить подобного в будущем. Для меня этого вполне достаточно. Вы настолько уверены в том, что я так плохо контролирую ситуацию на вверенной мне земле, Ярослав Константинович?» Тяжело посмотрел на меня Евгений Александрович. «Я уверен в том, что есть силы и обстоятельства, которые могут быть сильнее вашего влияния, ваша светлость», спокойно выдержав взгляд архимага, ответил я. На мгновение мне показалось, что Пожарский не сможет сдержаться и надавит на меня своей аурой Повелителя Огня. Но он этого не сделал. Только температура воздуха в кабинете подскочила на пару градусов. Это не упрёк и не попытка вас задеть, Евгений Александрович. Вы очень сильный маг и опытный политик. Не мне вам рассказывать о том, что далеко не всегда получается предвидеть развитие ситуации. И же далеко не всегда опыт и знания помогают выжить. «Это действительно так», — медленно кивнул губернатор. «Я рад, что вы это понимаете, Ярослав Константинович. Хотя я не могу взять в толк, как вам это удается. Я в вашем возрасте думал только о балах и дуэлях». «У нас были разные стартовые условия, ваша светлость», — улыбнулся я. «Вот думаю, может мне Кирилла наследство и денег на несколько лет лишить» вдруг расслабился и с иронией произнёс Пожарский. «А то, боюсь, его только моя смерть может заставить серьёзно относиться к этой жизни». «Вы в его возрасте только о дуэлях и балах думали, ваша светлость?» улыбнулся я и пожал плечами. «Наследственность? Всему своё время?» и «Это правда», — мыкнул светлейший князь. «Всему своё время». «Тогда не буду вас больше отвлекать, Евгений Александрович». Когда можно будет узнать об изменении правового статуса территории барона Ожегова?» «Сегодня вечером, Ярослав Константинович. Я сейчас распоряжусь подготовить приказ. С представителями жандармерии тоже поговорю сегодня. Думаю, вечером или завтра утром господин Аксаханов сам войдет на связь. Тогда пусть Артур Ибрагимович звонит моей старшей сестре. Анастасия Константиновна сможет точно сказать, где я буду находиться». Поднимаясь из кресла, произнёс я. «Ярослав Константинович!» Когда я уже был почти у двери, окликнул меня светлейший князь Пожарский. Я обернулся и увидел удивительную перемену. Из чуть усталого и ироничного пожилого добряка губернатор мгновенно превратился в того, кем он был на самом деле. На меня холодно смотрел жёсткий и принципиальный лидер, глава одного из сильнейших родов империи и могущественный архимаг. «Если не секрет, о каких силах вы говорили недавно?» «О тех силах, которые действуют внутри Российской империи, но ей не принадлежат», — немного помолчав, ответил я. А потом добавил. «Так я мог бы ответить человеку, которому могу доверять». «Хорошего дня, Ваша Светлость», — кивнул мне Пожарский. Я ждал, что князь что-то ответит на моё предложение, но Евгений Александрович сделал вид, что занялся бумагами и только чуть дрогнувшая энергия в источнике архимага говорила, что он серьёзно задумался над моими словами. «Наконец-то!» — когда я оказался рядом с машиной, проворчал Аларак. «Они сюда магов со всего города уже стянуть успели. Коту щекотно!» Зейд, который должен был готовить доклад светлейшему князю, видимо, всё ещё собирал материалы. Водяной во главе десятка магов разных аспектов стоял в сотне метров от нашей машины, и сканировал аллорака во всех возможных частотах. Недовольный африканец укутался в непроницаемый щит на основе аспекта смерти и бродил вдоль края парковки. За ним в бетонном покрытии осталась заметная тропа глубиной сантиметров в десять. Маловероятно, что одарённому губернатора удалось что-то узнать. «Поехали!» — залезая в вездеход, приказал я. «Заберём Артёма и будем уже возвращаться домой. Завтра много дел». «Князь хорошо поговорил с огненным стариком», — проницательно посмотрел на меня африканец. «Кот ставит палец против волоса, что получилось выбить из губернатора что-то ценное, раз ты так развеселился». «Его светлость обещал мне доступ ко всем материалам расследования по делу о нападении. Завтра жандармы приедут». «А что-то ценное?» — выруливая с парковки, я задачно спросил Аларак. «Если бы они могли что-то найти...» да уже бы давно нашли, ну или хотя бы нам эти машины не дали забрать. Ты зря недооцениваешь шестое отдел Аларак. Покачал я головой. Это очень серьезная структура. Жандармы обладают информацией не только по нашему случаю, но и по всем похожим. Князь хочет вычислить интересы Бриссу в Российской империи? Предположил Кот. И я неопределенно пожал плечами. Кто бы ни стоял за этим нападением. Лишняя информация мне была нужна, как воздух. Потому что в следующий раз мы рисковали оказаться в такой ситуации, из которой очень сложно будет выбраться без потерь. А судя по возможностям нападавших, ресурсов и знаний им не занимать. Обладая одним грязным эфиром, много я не навоюю против таких противников. Это не монстров по аномалии гонять. Шаманы не дадут этого сделать. «Если не смогут убить, украдут данные. Если не смогут украсть, выкупят. Или добавят к ним что-то такое, что превратит уже имеющееся свидетельство в полный бред?» «Осмотрим», — задумчиво произнес я. «Но это же не все», — пытливо посмотрел на меня архимаг. «Это слишком мало, даже чтобы коту поднять настроение. А настроение князя тяжелее в тысячу раз». «Не все» губернатор обещал добиться статуса беспошлинной зоны для складского комплекса барона ожикова и территории моего рода под москвой просто не будете платить верховному королю не понял африканец это великое благо о да мечтательно улыбнулся я только представь сколько будет стоить аренда каждого клочка земли на этих территориях когда эта информация станет общедоступной тут же задумался аларак А ещё есть вероятность, что Евгений Александрович сможет добиться разрешения размещать на этих землях производство, которые задействуют аномальные растения. Не думаю, что это будет сложно, потому что изменённую флору очень сложно адаптировать и добывать в больших количествах. «А сколько составляет мзда императора за такую деятельность?» Уже начиная понимать примерный размах возможных изменений, осторожно уточнил кот. «50% на растения в целом виде и до 90% акцизами и сборами с готовых продуктов фармацевтики, чуть шире улыбнулся я. А стоит кому-то перевести своё производство на территорию моего рода, то он сможет печатать на упаковках новый адрес и добавлять фразу «Произведено в беспошлинной зоне Российской империи». «Однако», — растерянно протянул Аларак, и до самой базы охранного агентства Козырева мы ехали в тишине. А там у главных ворот обнаружили несколько десятков машин с логотипами агентства и почти полный состав всех сотрудников. «Мы нашли группу менталистов из вольных. Барон с ними работал раньше. Можем начать в течение трех часов». «Отставить», — резко произнёс я, и зло посмотрел на Печугу. «Вы тут совсем охренели, Антон. Какие ещё посторонние менталисты? Кто из вас будет проверять, что именно они в головах твоих парней просматривают? Ты?» «Или Ожигов. «Надо найти предателя Ярослав Константинович», — угрюмо намычился Козырев. «Не дело это, что он такое устроил и безнаказанным остался». «Результаты проверки номера твоего где?» — задал встречный вопрос я. «Там концов не найдёшь, ваша светлость», — вздохнул Антон. «Такая каша, что вообще непонятно, кто за кем следит. Жандармы слушают канцелярию, Связисты императора слушают военных, а гвардия слушает и тех, и других, и третьих. И все слушают аристократов. Даже обычный народ постоянно мониторят. Мне мой знакомый сразу сказал, что найти концы вряд ли получится. На мой номер завязаны канцелярия, гвардия и жандармерия. А куда дальше данные уходят, вообще никому неизвестно. Поэтому решили по горячим следам искать в личном составе. «Решалы», — недовольно проворчал я. «Менталисты эти ваши не приехали ещё, я надеюсь?» «Нет», — покачал головой Пичуга. «Думал с вами согласовать, прежде чем начинать». «Ну, хоть это хорошо. Где Ожегов?» «В кабинете они, ваша светлость. Может, уже морды друг другу бьют с Артёмом Олеговичем?» «Чего так?» «Да не знаю», — пожал плечами глава охранного агентства. «Виктор Романович нормальный мужик, деловой, основательный, хваткий». Всегда десять раз всё продумает, прежде чем решение принимать. Его вообще разозлить тяжело. Да этот ваш графчонок тоже вроде адекватный. Но они как в одной комнате оказываются, то искры сразу, считай, начинают лететь. И пар поднимается. Я лично видел. И чем дольше они рядом, тем всё хуже становится. Сильно хуже? Сильно, — кивнул Пичуга. Они уже час как ушли договариваться. Я даже пару своих ребят следом отправил чтобы разняли благородных, если до мордобоя дойдёт. Вроде мат и шум слышали, но потом стихло всё. «Покажи мне, где кабинет барона?» — попросил я. Судя по описанию собеседника, у меня таки получилось. «В основном здании?» — быстро сориентировавшись, ответил Антон и поспешил в нужном направлении. «Так что, Ваша Светлость, я тогда проверку отменяю?» «Отменяй, конечно. Ты мне вот что лучше скажи». «Тот хозяин газеты, у которого ты офис охранял, все еще работает?» «Конечно, работает. Мы с ним теперь регулярно информацией обмениваемся. Я ему материал для статей, а он мне сводки по ситуации в бизнесе». «Полезно», — улыбнулся я и достал из внутреннего кармана пиджака сложенный вдвое лист. На нем была всего пара фраз. Но для опытного журналиста этого вполне могло хватить на целую статью для первой полосы. «Передай это, пожалуйста, своему знакомому». «Сегодня?» — явно прикидывая время, уточнил Антон. «Сегодня?» — кивнул я. Мы добрались до трёхэтажного здания, стоявшего чуть в стороне от остальных, и поднялись на второй этаж. Там нас встретила пара встревоженных бойцов охранного агентства, стоявших сразу у лестницы. Дверь, за которой находился кабинет барона Ожегова, можно было опознать без проблем. Она слегка дымилась, а снизу натекла приличная лужа воды. «Ломайте дверь», — прислушиваясь к себе, — приказал я. «Быстро!» Козырев отреагировал первым. Мимо меня пронеслось массивное тело главы охранного агентства, и дверь с треском распахнулась. Я вошёл следом и увидел, что Антон склонился над лежащими на полу переговорщиками, проверяя их состояние. «Вроде дышат», — поднял на меня взгляд Антон. «Могу попробовать привести их в чувство, ваша светлость. Опыт есть». «Не надо», — покачал я головой и жестом попросил Пичугу отойти. Потом опустился между двумя бессознательными телами, положил руки им на головы и поднял взгляд на Козырева. «Если что-то пойдёт не так, то завиала рака». «А как я узнаю, что что-то пошло не так?» «Мы все умрём», — просто ответил я и закрыл глаза.